Мама с папой увезли Славика на дачу, и у Веры пропал последний стимул вставать с кровати и что-то делать. Последний раз она лежала в постели днём лет в 12, когда болела корью. И с тех пор не позволяла себе такого позорного, этого отвратительного сиборительства. Могла понежиться после пробуждения минут 10, но после становилось противно, Вера вскакивала, бежала в ванную, где обливалась ледяной водой из тазика, и взбодрившись начинала новый день. А сейчас тазик впервые за 20 лет висел в ванной без применения, а Вера лежала в ночной рубашке, натянув простыню на голову, чтобы не било в лицо горячее летнее солнце. От этих вездесущих солнечных лучей становилось особенно гадко. Ведь в такую погоду, редкую для робкого ленинградского лета, надо делать какие-нибудь очень важные и хорошие вещи, например, копать грядки на родительской даче или ехать со славиком на велосипеде. Или хоть пойти в парк с интересной книжкой, сесть возле пруда на старую скамейку, шершавую от множества слоёв белой масляной краски и читать, глядя то ли на буквы, то ли на то, как танцует по страницам лёгкая кружевная тень от кроны дерева. Всё что угодно можно делать, только не лежать в кровати. А она лежит, и чем больше презирает себя за то, что лежит, тем труднее встать. Если бы хоть шторы нормальные, но нет. Мама считает тяжёлые портьеры мещанством, а Миша любит цвет. Вот и ограничились они газовой занавеской, которая только пыль на себя собирает, а больше никакого толку. В пятницу вечером ей позвонила начальница и предложила встретиться возле Эрмитажа. Погуляем по центру, Верочка. Не будем забывать, что мы с тобой работаем в отделе культуры, а получается, чем руководим, того не видим. Вера удивилась, но поехала. Эрмитаж давно закрылся, но на Дворцовой было многолюдно, как всегда во время белых ночей. И Вера с трудом отыскала Альбину Семёновну среди пёстрой праздничной толпы. В джинсовом платье и босоножках она больше напоминала туристку, чем партийную руководительницу. Вера невольно улыбнулась, вспомнив, как в детстве всегда было интересно случайно встретить учителей на улице, убедиться, что они не просто марионетки, которых после уроков запирают в чулан до следующего утра. А живые люди с собственной жизнью. Взяв феру под руку, начальница двинулась в сторону адмиралтейства. "И я слышала, Верочка, что вы ещё не поменяли адвоката?" сказала она ласково. "Ой, Альбин Семёдовна, я вам так благодарна за хлопоты!" зачастила Вера. "Вы так заботитесь обо мне, что прямо неловко. Я ваша должница на всю жизнь. Ты адвоката замени и всё. Да пусть уж идёт как идёт. Хватит, Миша, и того, что есть. Вообще он не стоит вашей заботы. Альбина вдруг резко оттолкнула её. Ты совсем веришь, что ли, дура? Я просто просто не просто, господи. Господи, какая же ты тупая. Начальница поморщилась и закатила глаза, как от острой зубной боли. Жалкая и тупая. Как ты вообще собираешься удержаться на партийной работе, если вообще не понимаешь намёков? «Да что там намеков? Прямых указаний не понимаешь!» «Альбина Семеновна, вы только скажите, что я должна...» «Да уж сказала двадцать раз!» «Ладно, двадцать первую повторю для имбецилки. Поменяй мужу адвоката! Поняла?» «Я предлагала, просила даже!» — соврала Вера. «Ну, если ему эта баба нравится, что я могу сделать?» Фыркнув, начальница достала из кармана сигареты зажигалкой и закурила, не предложив Вере. Они как раз остановились возле скверика, где играли препозднившиеся дети, и какая-то мама собралась сделать Альбине Семёновне замечание, но та так зыркнула, что мать быстро ретировалась. Вот знаешь, что гадости вредно. Но как не курить с такими идиотками, как ты? Вера опустила глаза и промолчал. Скажи, пожалуйста, Ты вообще дальше хочешь работать у меня в отделе? Конечно, Альбина Семёновна. Так какого чёрта ты игнорируешь мои распоряжения? В общем, слушай. В понедельник у тебя будет 5 минут с мужем наедине. Я договорюсь. За это время ты должна будешь убедить его взять всё на себя. Как это? Оторопела, Вера? Очень просто. Муж тебя любит. И послушается, если ты доходчиво объяснишь, что сидеть и так и так придётся. Разница только в том, как на воле будет жить его семья. Но ведь организатору дают самый большой срок. А с каких пор тебя это волнует? ухмыльнулась Альбина Семёновна. Ты же с ним разводиться собиралась, насколько я помню. Да, но. Слушай, давай без этого вот. Я с тобой открыта, и ты не кривляйся ибо незачем. Да и без толку, я тебя насквозь вижу. Начальница вдруг по-свойски подтолкнула её локтем. Поэтому и люблю, и не бросаю, а ты не ценишь. Не поднимая глаз, Вера пробормотала, что очень ценит. Ситуация, доложию, у тебя сложилась довольно пикантная. Альбина Семёновна бросила окурок в урну, подхватила Веру под руку и крепко прижавшись тёплым мягким боком, потащила вперёд по тротуару. Асфальт ещё хранил тепло полуденного солнца, слегка пружинил под ногами и пах смолой. Ладно, Миша, твой провыровался, с кем не бывает. Но вы, ситуации воспользовались компетентные органы, чтобы прижучить Соломатина. Это политическая акция, Верочка, направленная на то, чтобы опорочить творца, которому хватает храбрости честно и бескомпромиссно высказывать свою гражданскую позицию. След за начальницей Вера Сокрушона покачала головой, хотя раньше никогда не замечала за Альбиной Семёновной любви к дерзким творцам. Совсем наоборот. Наверное, твой муж, запуская руку в государственный карман, не думал, что подставляет честного человека. Но к счастью, у него есть шансы исправить хотя бы это, ведь не совсем он у тебя бессовестный. Нет, конечно, Уже и так достаточно провенился, чтобы ещё возводить напраслину на порядочных людей. Хорошо, я скажу, промямлила Вера. Вот и умница. Начальница подошла к Волге "Цвета белой ночи" и постучала в стекло. Водитель стал складывать газету, до этого полностью закрывающую его лицо. Альбина Семёновна открыла заднюю дверь машины, уже пригнулась, чтобы сесть, но вдруг снова выпрямилась. На всякий случай для тупых сказала она тихо. Твой входной билет в нормальную жизнь оправдание Соломатина. Если освободят его, всё у нас будет как раньше. Нет пеняй на себя. Об коммунпарте английской школы и высшего учебного заведения твоя семья будет видеть только снаружи. Так что ты уж постарайся, найди убедительные аргументы. Всё сделаю, Альбина Семёновна, пробормотала Вера. Начальница снова улыбнулась и похлопала её по плечу. Не тушуйся, Верочка. Миша твой вор, но семьянин хороший. Ради тебя и сына он на всё пойдёт. Вера ехала домой, так глубоко погрузившись в свои мысли, что чуть не пропустила остановку. Вероятно, другим пассажирам казалось, что она пьяна. "У тебя будет 5 минут", сказала начальница. И как за это время убедить Мишу принять удар на себя? какие найти слова Альбина Семёновна забыла, что он рос в другой семье, на других ценностях. Его английской школы не пройдёшь, и не полным средним образованием не напугаешь. Скажет: "Ну и ладно, в ПТУ пойдёт, рабочим станет, как батя". В институт не пустят, и отлично, высшее образование не всегда благо. Посмотри хоть на моём примере, куда оно меня довело. Тебя с работы выгонят? Ну, Вера, мне бы твои проблемы, ей-богу. Пойдёшь трудиться в школу или в училище вернёшься? Что, говоришь, не берут в школу с осудимми родственниками? Ну найди такую, где не привередничают из-за кадрового голода. Господи, да у тебя английский язык, а ты тут ноешь. Иди вон в вахтёршей сутки через трое, а остальное время занимайся репетиторством и будешь поднимать в три раза больше, чем в обкоме своим идиотским. А если найдёшь выходы на сотрудников вузов, чтобы преподавать язык не просто так, а с перспективой поступления, то вообще хо-хо. Каждый день станешь благословлять начальство, что оно тебя уволило. И что возразить? Если он за 35 лет жизни не понял, что кроме материальных ценностей есть ещё и духовные, то за 5 минут она ему это точно не объяснит. Напирать на свою слабость, типа его всё равно посадят, и она без мужа пропадёт. но если он сделает, как просит, то ее поддержат хорошие и влиятельные люди. И она, соответственно, не пропадет, а в целости и сохранности дождется мужа из мест не столь отдаленных. Хороший прием, действенный. Но чтобы иметь сейчас возможность воспользоваться им, не стоило, наверное, все годы брака изображать сильную женщину-лошадь в одиночку тянущую семейный воз. Приехав домой, что называется, на автопилоте, Вера продолжила думать. 2 дня, проведённые в суде, не убедили её в виновности мужа, а наоборот, заронили сомнение. Как мог Миша проворачивать все эти аферы, не вступая в контакт ни с одним из участников преступной схемы, вольных или невольных? Директор ателье его не опознал, руководитель танцевального ансамбля тоже. Дети вроде видели на площадке, но не разговаривали с ним, и рабочий как один показали, что распряжение монтировать старую декорацию Дал им Малюков, а не Делеев. Разве так бывает? В теории можно представить себе, что Миша-паук, серый кардинал, Наполеон преступного мира, сидит, затаясь, и дергает за ниточки. Но только в теории. А в реальности он вчерашний выпускник-заочник, не слишком умный, не слишком подкованный, и что уж там, простодушный и бесхитростный парень, только что пришедший на новую работу. Никак не мог он все организовать и не засветиться. И самое главное, где деньги? Из уст свидетелей звучали суммы, которые ну никак не могли влиться в семейный бюджет незаметно для нее. До суда Вера думала, что речь идет о паре тысяч, которые Миша спустил на туристское снаряжение. Но порядок цифр оказался совсем другой. Куда дело награбленное? Любовница? Нет, она бы знала. Не хотела бы знать, но всё равно бы знала. При обыске милиции ничего не нашла, хотя простучала каждый миллиметр квартиры, чуть ли не полы вскрыла в поисках тайника. Славику бедному пришлось 3 дня жить у бабушки с дедушкой, пока Вера ликвидировала последствия. Главное, денег в доме не нашли, а больше Миша прятал их где-негде, если только у родителей заныкал, а они теперь решили с Верой не делиться, так это и к лучшему. Воровные деньги ей не нужны. Нет, посмотрим правде в глаза. Миша в этой шайке был явно не на первых ролях. А может быть, его вообще использовали в тёмную? Ведь он такой не то, чтобы совсем дурак, но страшно боится обидеть человека, недоверим. Как же я пойду проверять, если он честное слово дал, что сделал? Этот принцип Миша использовал не только в отношении славиковых уроков, но и во всей своей жизни. Ну и дурак. и нечего жалеть. Поздно плакать о пролитом молоке. Надо думать, как жить дальше. Воровал Миша или просто ушами хлопал, разницы большой нет. Все равно сядет и надолго. Так и надо ему сказать. Действительно, нечего кривляться. Пусть поймет, что для него все кончено. Пришло время думать не о себе, а о семье. Она ведь еще ни разу не говорила ему, что разведется. И пока подождет с этой новостью, наоборот, пообещает ждать, а ему это важно потому что он действительно её любит любит любит любит странное слово и от частого повторения теряет смысл как все остальные слова солнце ударило в глаза и верен хлобучил на голову подушку уснуть бы но вместо сна её обволокло противное душное марево безнадёги любит любит а ей вот не довелось испытать этого великого чувства и уже никогда не доведётся. Судьба принесла мимо неё один из своих лучших даров. Вер даже в школе не была влюблена до замирания сердца, и позже тоже. На первом курсе ей нрался артист Жерар Филипп. Что-то ёкнуло в груди, когда она смотрела фильм с его участием, и потом мечталась, как в её жизни появится такой же красивый, сильный и смелый герой, и тоже будет биться за неё. Как Жерар Филипп дрался за своих возлюбленных на экране. Потом детство кончилось. Потом утекла как вода в песок молодость, и не успеет оглянуться, как настанет пора помирать. Не любив, не совершив, зачем только жила, непонятно. Судьба такая, вздохнут на поминках родственники и будут правы. Действительно, судьба. Когда-то давно Вера убирала в квартире с включённым для фона телевизором, и там показали сюжет о том, как забивают овец. Неизвестно, к чему это было снято, фрагментом какой передачи являлось, но на Веру произвёл сильнейший впечатление репортаж, как овец загоняли в широкий коридор, они радостно бежали по нему толпясь и перепрыгивая друг через друга, а коридор постепенно сужался и становился всё уже и уже, вплоть до того момента, когда по нему могла пройти только одна овца. где ее уже ждал забойщик. На этом месте Вера выключила, не стала выяснять, каким инструментом он воспользуется, чтобы отобрать жизнь у бедного животного. Вот и она, как та овца. Судьба безжалостно гонит ее по коридору, откуда ни свернуть ни вправо, ни влево, а если вдруг сжалится, предоставит Вере саму и принять решение, то это будет выбор между двумя одинаково ужасными вещами. Солнце стало припекать как в духовке, и Вера всё-таки поднялась, и как была в ночнушке, нечёсаная, перешла в кухню, окно которой выходило на другую сторону дома. В холодильнике тихо угосал позавчерашний суп, и больше ничего интересного не нашлось. Зато в буфете стояла коробочка с домашним печеньем, которое мама напекла для дачи, а заодно и Вере оставила. Заварив чай, Вера принялась поглощать одну печененку за другой, почти не чувствуя вкуса. Знала, что при её склонности к полноте всё это немедленно осядет на бёдрах, но остановиться не могла. А зачем? Когда жизнь стоит перед выбором радость или от булочки, или вовсе никакой, резона в беречь фигуру не остаётся. Если она не уговорит Мишу, начистосердечный то бывшая каторга в ПТУ покажется недосягаемым карьерным успехом, ибо никуда выше технички ее не примут. Уж Альбина постарается, она жутко мстительная. Верили, не знать, ведь именно благодаря этой черте характера начальницы началась ее карьера. Тот режиссер детского театра, которого Альбина сожрала с веренной помощью, не просто ставил ужасные пьесы, а имел неосторожность лет 20 назад пропихнуть своего человека на место зафлита, который выждилела Альбина, и она не простила. И 20 лет мы ждала подходящего случая, чтобы сокрушить врага. Увольнение само собой, но она ведь ещё и исключение из партии организует. А с таким пятном на биографии вообще никуда не примут. Разве что в глухой деревне. На руководящей работе и вообще на самореализации в профессии можно ставить жирный крест. На личной жизни тоже. А Славик, что будет с ним? Наверное, ничего. Ведь Альбина умеет не только наносить точные и безошибочные удары, но и вовремя остановиться. Месть, говорит она, это такое блюдо, после которого надо вставать из-за стола с чувством лёгкого недоедания. Сын она не тронет. Скорее всего, просто не поможет никуда его устроить, и этого будет достаточно. К счастью, слава мальчик здоровенький, спортивный, выносливый, пошёл больше в жилистого отца, чем в рыхлую мать. Он бредит самолётами, так может и поступит в лётное училище. Уедет, и останется она совсем одна. Тупое существование с тупыми животными радостями: поесть, поспать, по пялиться в телевизор на чужую интересную жизнь, в которую судьба её так и не пустила. А утром поплестись на тупую работу. где ничего не делать, и именно от этого страшно уставать. Только ощутив в желудке неприятную тяжесть, Вера поняла, что умяла почти все печенье из коробочки. Осталось две штучки, ни уму, ни сердцу. Поэтому Вера прикончила и их. Нет, кого она обманывает. Миша согласится. Альбина права, он любит жену и сына. Действительно любит. Однажды она спросила, счастлив ли он. Уже не вспомнить, почему ей вдруг стало это интересно, но вопрос был задан, а Миша сказал: "Счастлив, несчастлив, я не понимаю, что это такое. Главное, что ты со мной, и мне этого достаточно". Пафосные, надутые слова, но они были правдой. Любовь мужа была такой естественной и удобной, что Вера к ней привыкла и перестала замечать. Он пошёл учиться только потому, что этого хотела она. И директором картины устроился тоже ради неё. Но кроме этих подвигов была ещё ежедневная забота, которую Вера воспринимала как что-то само собой разумеющееся. А ведь другие женщины о таком отношении даже не мечтают. Когда он на заводе работал в первую смену, ни разу не попросил Веру встать вместе с ним и приготовить завтрак. Нет, он тихонько поднимался, собирался, варил кашу, и перед самым уходом будил жену, подавая ей кофе в постель. Ни разу не ушел, не поцеловав ее, и вечером вернувшись, первым делом обнимал жену и сына. Он был хорошим мужем, но ведь и она тоже была хорошей женой. Наверное, именно потому, что не любила, и ей было наплевать, где он и с кем, и пусть идет свой чертов поход, меньше будет под ногами болтаться. Вера редко обижалась, потому что слова и поступки нелюбимого не ранят, и вообще не привязывалась к Мише. В современных фильмах иногда показывали страдания жён мужей, которые слишком заняты на работе и не уделяют внимания семье. Предлагалось сочувствовать этим персонажам, но Вере хотелось крикнуть им: "Очнитесь, дуры! Радуйтесь, что вы замужем за человеком, которым можете гордиться. Чего вам ещё Да вы первый на стенку полезете, когда он сядет у вашей юбки. Накормили, напоили, спать уложили, а дальше каждый сам по себе. Вот основа хорошего брака. И вот странность: чем больше она отпускала Мишу в походы, тем сильнее он нравил остаться дома. А мужья сестёр ровно наоборот. Чем крепче сёстры их удерживали возле себя, тем сильнее они рвались на свободу. Нет, Ей постиг не в чем себя упрекнуть. Кроме разве что принудительного высшего образования для мужа. Но ведь она тоже старалась не для себя, а для всей семьи. Был ещё один случай, который Вера с удовольствием бы вычеркнула из памяти. Миша не то чтобы любил поесть, но если ел, то стремился выжать из этого процесса максимум удовольствия. Он вечно то досыпал специй в рагу, то подогревал сметану, прежде чем положить в борщ то растапливал масло для каши, словом производил множество бессмысленных движений, которые не делали пищу вкуснее, но добавляли суеты и грязной посуды. Вера старалась злиться молча, но настал момент, когда терпение её лопнуло. Славик поехал с дедом в зоопарк, и они сели обедать вдвоём с Мишей. Вера налила суп, муж попробовал и захотел добавить зелени. пока помыл укроп с петрушкой, пока порезал, пока рассыпал по тарелкам, пока сообразил, что хочет есть со сметаной, пока достал из холодильника банку, пока взял чистую ложку, чтобы зачерпнуть. Наблюдая за этим священно-действием, Вера дошла до белого коленя, но молчала. Наконец муж сел за стол, попробовал суп и обнаружил, что тот остыл. Не сильно, градуса на полтора, не больше, но для гурмана Миши Это оказалось принципиально. Поэтому он перелил суп из тарелки в ковшик и поставил на плиту подогреть. А потом неловко повернулся, задел за длинную ручку ковшика, и всё содержимое вылилось на плиту, которую Вера только что отмыла до белоснежного состояния. Ну что? Поел, заорла она, вскакивая. Тварь. Любимое, извини, я всё уберу сейчас. Да не убирать надо, а есть что дают. И не выпендриваться. Суп вылился не только на рабочую панель, но и на дверцу духовки, и внутрь, наверное, затёк, и на пластмассовые ручки попало, которые она тоже оттёрла так, что стали чище, чем из магазина. И на полу лужицы, и брызги полетели по всей кухне. Она орала, что не обязана целыми днями уродоваться из-за привередливости мужа, который мы не харчами перебирать, а жрать из помойного ведра больше пристала. потому что он всем душу готов вытрясти ради своих прихотей, а сам — тряпка, быдло, ничтожество и хам. Много чего она наговорила тогда, и ведь знала, что нельзя так оскорблять человека, ради минутного злого удовлетворения наносить такие раны, которые не затянутся никогда, а все равно не могла остановиться. Выговорившись за все годы своего безрадостного брака, Вера хлопнула дверью так, что зашатался дом, и бросилась в спальню на кровать, заливаясь слезами. Она пролежала часа 2, сначала от плача, а потом просто не знала, что делать дальше. Извиняться самой или гордо ждать повинной от мужа? Второй вариант лучше. Он назидательнее и полезнее, и не создаст ненужного прецедента. И Миша виноват, что опрокинул ковшик. Но с другой стороны, она тоже наговорила Ужасно оскорбила в муже человека и мужчину, когда он всего лишь был неаккуратен. Очень не хочется просить прощения, но надо. В конце концов, надоело лежать без дела среди дня. Можно выйти с надутым видом, но скоро сын вернется из зоопарка, а пребывание в ледяной атмосфере ему не полезно совершенно. Только Вера собралась с духом, как в спальню вошел муж и сказал, что все отмыл, она может принимать работу. Он не сердился, но Вера уже настроилась каяться и извинилась. А он сказал, что она просто устала и ничего страшного. Мало ли, какие слова в запальчивости скажешь. Хорошо, хоть ковшиком в голову не запустила. Спасибо и на этом. И так они хорошо полежали вместе до возвращения Славика и посмеялись. И Вера тогда решила, что все прошло. Инцидент, как говорят у нее на работе, исчерпан. А сегодня вот сообразила... что после того дня Миша всегда ел, что дают. Вера посмотрела на свою чистейшую плиту. Больше Миша никогда ее не заляпает. И зеркало в ванной тоже в полной безопасности. Все в доме теперь, как ей нравится. А к черту! Кого она обманывает? Бояться надо не того, что Миша не согласится, а того, что она уговорит его. Вера встала и умыла лицо холодной водой из крана на кухне. Хорошо ли, плохо ли, но она исполняла долг жены. Совесть её была чиста. А что будет дальше? Сможет ли она жить с чувством, что предала своего мужа? Наверное, да. Но не будет ли это тяжелее, чем крах карьеры? Переносим ли груз лжи и обмана? Вера не знала, потому что до сегодняшнего дня всегда старалась жить честно, подбирая только по мелочам. Но с другой стороны, если она скажет всё как есть, это же не будет предательством, верно? Она передаст Мише ультиматум Альбины Семёновны и предупредит его, что в любом случае с ним разведётся, а решать предоставит ему. Готов ли он ради жены, с которой почти 10 лет прожил в согласии, отсидеть лишний годик или предпочтёт пустить под откос всю её дальнейшую жизнь ради скорого освобождения, который, кстати, под очень большим вопросом. За чистосердечные должны избавить срок, а если Миша будет запираться и отрицать вину, наоборот, накинут. Получается, для Миши тоже будет лучше поступить, как требует Альбина Семеновна. Да, так она с ним и поговорит, ведь честность — лучшая политика. Вера повеселела и побежала в ванную наполнять тазик ледяной водой.